Человек с двумя жизнями. Эту необычную историю, случившуюся с Дэвидом Уильямом Даком, рассказал он сам. Дак – старик, живущий в Авроре, штат Иллинойс, где его все уважают. Однако называют мертвым Даком. Осенью 1866 года, когда я служил рядовым в 18-м пехотном полку, мой батальон был из тех, что размещались в форте Филкарни под командованием полковника Карингтона. Жители страны более-менее знакомы с историей гарнизона, в частности с резней, устроенной в племенем Сиу, в результате которой был уничтожен отряд из 81 человека». Ни одному не удалось уцелеть из-за нарушения договора смелым, но безрассудным капитаном Феттерманом. Когда это произошло, я как раз пытался пробиться с важным донесением форт С.В. Смита в горах Биг-Хорн. «Местность кишила враждебно настроенными индейцами, и поэтому я шел ночами, а перед рассветом прятался как можно надежнее. Ради успеха дела я шел пешком, вооруженной винтовкой Генри» с трехдневным запасом провизии в рюкзаке. На второй день для укромного укрытия я выбрал место, казавшееся в полумраке узким каньоном между каменистых холмов. В нем было очень много больших камней, скатившихся со склонов. За одним из них в зарослях полыни я устроил себе постель на день и вскоре заснул. Казалось, я только что сомкнул глаза, но когда я проснулся от звука выстрела, уже близился полдень. Пуля ударила в камень как раз над моей головой. Группа индейцев выследила меня и почти окружила. Индеец, приметивший меня с холма, выстрелил неточно. Дымок от выстрела выдал стрелка. А теперь я опередил его. И индейец скатился под откос. Пригнувшись, я побежал от невидимых врагов, маневрируя под градом пуль в зарослях полыни. Негодяи преследовали меня дальше, что казалось странным. Ведь по моим следам они должны были понять, что имеют дело с одиноким человеком. Но скоро причина их бездействий стала ясна. Меньше чем через сто ярдов я достиг конца ущелья, которое принял за каньон. Оно заканчивалось почти вертикальной каменной стеной, лишенной всякой растительности. В этом тупике я чувствовал себя как медведь в загоне. Не было никакой нужды, меня преследовать нужно было только подождать. И они ждали. Два дня и две ночи просидел я, скручившись между скалой, поросшей мескитом и каменной стеной, мучаясь от жажды и надеясь на спасение. Я сражался с индейцами на дальнем расстоянии, стреляя иногда по дымкам от выстрелов, и они отвечали мне тем же. Конечно, я не смыкал ночью глаз, и отсутствие сна было мучительно. «Помню утро третьего дня. Я знал, что оно последнее». Смутно припоминаю, что в отчаянии и крайнем возбуждении я выскочил из скалы и стал палить, куда попало, а больше я ничего не помню. Следующее воспоминание. Я выхожу из воды с наступлением сумерек. На мне нет ничего из одежды, и я не знаю, где нахожусь. Но, продрогший со сбитыми ногами, иду куда-то всю ночь. На рассвете оказался у форта С.В. Смита, пунктом моего назначения, но донесение при мне «Не было. Первый человек, которого встречаю, мой хороший знакомый, сержант Уильям Брискоу. Можете представить, как он удивился, увидев меня в таком состоянии, и как я удивился, когда он спросил, кто я такой, черт возьми?» «Да и вдак, ответил я, — «кто же еще?» Сержант вылупил на меня глаза. «Ты похож на него», — сказал он и отодвинулся подальше. «Как дела? Я рассказал, что приключилось со мной днем раньше». Он выслушал меня, по-прежнему изумленно тараща глаза, а потом сказал, «Дружище, если ты Дейв Дак, то должен сказать, что лично похоронил тебя два месяца назад. Я был в разведке с небольшой группой и нашел твое тело в дырках от пуль, с недавно снятым скальпом и прочими увечьями, как раз на том месте, где, по твоим словам, произошла эта последняя битва». Пойдем-ка в мою палатку, и я покажу оставленные после тебя вещи и письма, которые я принес в лагерь. Донесение я передал командиру. Он сдержал обещание, показал вещи, которые я сразу решительно надел. Письма я положил их в карман, а затем он отвел меня к командиру. И тот, выслушав мою историю, ледяным голосом приказал Брискосу посадить меня под стражу. Пока мы шли, я спросил. бил Бриску. «Скажи, ты действительно похоронил найденное тобой в этой одежде тело?» «Конечно», — ответил он. «Все, как я и сказал. Это был Дэйв Дак. его многие знали. А теперь скажи ко мне, чертов самозванец, кто ты такой на самом деле?» «Я и сам бы хотел знать», — ответил я. Спустя неделю мне удалось убежать, и я постарался как можно быстрее оказаться подальше от лагеря. Впоследствии я дважды возвращался сюда, чтобы найти то роковое место в горах. Но мне это так и не удалось. Конец рассказа Амбрас Бирс Рассказ «Человек с двумя жизнями». Текст читал Михаил.